Глава 23. Игорь был в кабинете один. Только что к нему заходил его руководитель. Они обсудили пару грядущих судебных процессов. Выбрали стратегию защиты, которая устроила бы всех и никак не навредила их имиджу. Выпили кофе, расстались вполне тепло. Все вроде бы хорошо. Тогда что его тревожит? Что не дает покоя? игорь полистал бумаги на столе пытаясь вспомнить что и где мог пропустить какой тревожный фактор ну нет же все нормально по работе все отлично тогда что почему он мрачен и ощущает легкое раздражение от невозможности решить какую-то проблему может что-то дома ну конечно дома что он как болван не видит дегтя в бочке меда стас Вот его вечная печаль и заноза в сердце. Его любимый сын, которого он чудом вырвал из рук своей бывшей жены, ради которого жил и работал, достигал чего-то ради него. Его сын вдруг превратился в незнакомца. Холодного, надменного. Стас с каждым днем расширял личное пространство, в котором Игорю не было места. Что он сделал не так? В чем провинился? Он никогда не проявлял неуважения к подростку, не водил домой баб, вел себя корректно с прислугой. Одним словом, его не за что было презирать. Астас презирал. Игорь чувствовал это, угадывал безошибочно. Их общение в последнее время свелось к минимуму. Они почти не видятся, хотя и живут в одном доме. Он начал думать, что парню не хватает матери. Перечитал гору литературы, где черным по белому рекомендовалось ввести в круг общения какую-нибудь взрослую женщину. Это могла быть бабушка, сестра, возрастная подруга Игоря, Все равно кто, но она должна пользоваться уважением у Стаса. Игорь перебрал всех на свете родственников и даже пару раз приглашал пожить у него кузин. Ничего не вышло. И тогда его величество подлый случай свел его с бывшей коллегой – наташей голубевой игорь очень уважал ее в прошлой жизни за порядочность и непоколебимость в отстаивании собственных взглядов она была честной и правильной и очень хорошо относилась к нему тогда когда над ним за спиной посмеивались и игорь невзирая на остроту ее проблем привез ее к себе в дом он решил не справиться наташа не справиться никто но увы и ах Наташе ничего добиться не удалось. Может, старалась плохо. Может, не до того ей вовсе было. Своих проблем и страхов хоть отбавляй. Стас с ней на контакт не шел. А Игорь мрачнел день ото дня, прекрасно понимая, что упускает, теряет сына. Перевернутый экраном вниз телефон, который не должен был мешать при общении с шефом, завибрировал. Игорь перевернул его, и дыхание остановилось. Он остолбенел, ему звонил его сын. «Стас, что случилось?» «Что-то же случилось, раз ты звонишь?» Спросил он и тут же обругал себя. «Прости, сынок, ты уже года полтора не звонил мне, я растерялся. А так я рад, очень рад, что ты звонишь. Болван, что он несет? Не дает сыну слова вставить. А он может просто позвонить, чтобы сказать, что снял квартиру и съезжает. Возможен такой вариант. Вполне». Стас как-то грозился съехать. Стас! нервно окликнул сына Игорь, впиваясь пальцами в узел галстука, пытаясь его ослабить. Это ты? Да, пап, это я, ответил сын непонятно чем встревоженный. Я рад, сынок, что ты позвонил! И голос его неожиданно сел, сделавшись хриплым и неузнаваемым. Надеюсь, что ничего не случилось? Случилось, пап! Стас протяжно вздохнул, как в детстве, когда шкодил. Наталью Ивановну похитили. Мы пошли с ней прогуляться. Зашли в закусочную. Я бургер захотел. А потом... «Погоди, погоди, сынок!» Игорь оттянул узел галстука до груди. Перед глазами заплясали отвратительные черные точки, которые он всегда называл вшами. Вшей-то ни разу не видел вживую, господи! А всегда говорил, что перед глазами черные вши пляшут. Сейчас вот был как раз тот самый случай. «Куда вы пошли гулять?» У нас территория вокруг дома гектар почти, и какая закусочная, господи! Наша Оля так готовит. Папа, остановись! Стас произнес это с такой усталостью, словно только и слышал от отца всякий бред. Да они не общались вовсе последние полтора года. От чего он устал? Заранее? Так они, кажется, любят говорить. Наташа захотела прогуляться. Устала сидеть в четырех стенах. Позвала меня на прогулку. А перед этим мы с ней пообщались немного. Она рассказала мне свою историю. «Какую историю?» Игорь вытянул спину в струну, сидя в кресле. «Надеюсь, она ничего такого?» «Па, она рассказала мне всю свою историю!» «Всю!» Дополнил Стас с нажимом. «Ты, конечно, красавчик!» Поселил в доме подругу подозреваемую сразу в двух убийствах. «Ты молодец, пап!» Таким тоном он это сказал. «Попробуй пойми. То ли осуждает, то ли хвалит. Но я тебя понимаю. Она хороший чел, пап. Мы с ней с первых слов поняли друг друга. И пошли гулять. И захотелось бургера. Мы перекусили. Вышли на улицу. Шли, общались. И тут меня официант за какой-то фигней позвал». Я пошел в кафе, а там лажа полная. Меня и не было пару минут, а ее за это время... «В общем, пап, я выхожу из кафе на улицу, а Наташу уже в машину грузят. И она висит, как тряпичная кукла, пап!» Голос Стаса звенел тревогой. «Я побежал за машиной, ну что я успею? Потом к охране. Они руками разводят. Да, сначала въехала, а потом выехала машина. Спрашиваю, как вы пропустили на закрытую территорию посторонних?» «А они меня послали. Кто-то, говорят, такое, чтобы вопросы задавать. Вот такая хрень, пап, что делать?» «Ты...» Игорь вцепился зубами в крепко сжатый кулак, подышал со свистом. «Ты сейчас где, сынок? Я сейчас дома». «Хорошо». Он с облегчением выдохнул. «Запритесь там и никого не впускайте. Я скоро буду». «И все. Ты скоро будешь? А Наташа? Кто ее станет искать?» Возмутился сын совершенно по-взрослому. И Игорь не знал, радоваться ему таким переменам или волноваться. «Я сначала заеду в полицию. Есть там нормальный один человечек, который не верил вместе со мной в виновность Наташи. А потом сразу домой. А ты мне пока расскажи, что успел заметить. Номера и марка машины. Людей, которые грузили Наташу. все, сынок, что успел рассмотреть. Номер телефона майора Подгорного... К которому его отослала старший лейтенант Лунина, он еле набрал, так тряслись пальцы. Тот ответил, но разговора не вышло. «Вы ее адвокат, Осипов. Вы увозите ее из дома под каким-то странным предлогом». Это был не странный предлог. «Пришлите своего эксперта, и он установит, что ее замок пытались вскрыть отмычкой. Даже я невооруженным взглядом это заметил». А может это вы манипулировали гвоздем в ее замке, чтобы все именно так вот представить? предположил противным голосом подгорный. Увезли ее к себе, поселили в своем доме, а когда ее вызвали на повторный допрос в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, устроили ей побег. Но это вздор! Неуверенно возмутился Игорь, вытирая вспотевшее лицо концом дорогого галстука. Меня там даже не было. «Я в конторе. Все меня видели. Наташа была в кафе с моим сыном. И когда его под каким-то вымышленным предлогом вернули в кафе, Наташу похитили». «Считаете, что я вам поверю?» Подгорный точно веселился. «Я сейчас пойду на доклад к полковнику Зорину и запрошу разрешение, чтобы объявить Голубеву в розыск». «Знаете, а я буду вам за это признателен». Игорь беззвучно постучал кулаком в стол. «Может, тогда Наталья Ивановна останется в живых. А я, пожалуй, тоже сейчас к вам подъеду. И тоже переговорю с вашим руководством». К Зорину он попал без особых проблем. Секретарша, милая, серьезная девушка, сообщила, что его уже ожидают, чем порадовала. «Разрешите?» Сунулся Игорь в кабинет полковника. «Заходите, Игорь Сергеевич, если не ошибаюсь». Без улыбки, но и без строгости излишней, проговорил Зорин. «Проходите. Присоединяйтесь». В кабинете, кроме Зорина, находился майор Подгорный. Противный чертов красавчик, одетый с иголочки. Новая форма сидела на нем, как влетая. Он посмотрел на вошедшего адвоката с вызовом и насмешкой. «Понятно. Считает, что правда на его стороне». Напротив Подгорного сидела старший лейтенант Мария Лунина. Черная водолазка туго обтягивала ее стройное тело. Темная косая челка без конца выползала из-за уха и падала ей на лицо. Маша сидела, ни на кого не глядя, пристально рассматривая крепко сцепленные в замок собственные пальцы. Она выглядела расстроенной. Осипов коротко поприветствовал их. Отодвинул предложенный стул, уселся, портфель поставил на пол нам бы хотелось сразу заслушать вас игорь сергеевич дал ему слово зорин если вы не против я готов игорь подробно рассказал все начиная с момента возвращения наташи в ее квартиру и заканчивая ее похищением почему вы так уверены в ее невиновности вопрос частного характера можете не отвечать развел руками над столом зорин мне просто интересно одно дело Быть ее адвокатом. Совсем другое поселить ее у себя в доме. Она может оказаться убийцей, а там проживает ваш сын. Как-то неразумно, не находите? Игорь думал меньше минуты. Отвечу также: в частном порядке. Игорь тщательно проверил. Не выскочил ли вырез пиджака и измятый кончик его галстука. Я верю в ее невиновность, потому что неплохо знаю Наташу. Она не убивала. Никого не убивала. Просто увидела то, чего видеть не должна была. «Это вы о чем? Высоко поднял левую бровь под горной. Она видела женщину, которая, предположительно, убила бизнесмена Лебедева. Она хорошо запомнила человека, который ей подсунул отравленный шоколадный батончик. Она работала с вашим сотрудником над составлением фоторобота. Этих людей ваш же специалист увидел на видеокамерах в районе бульвара, где произошло убийство Лебедева. «Предположительное убийство», — неприятным голосом перебил его майор Подгорный. И именно эти люди похитили ее. Не обращая на него внимания, продолжил говорить Осипов. «Пока я ехал, я созвонился со службой охраны нашего коттеджного поселка. От моего сына они отмахнулись, но не от меня. Я... В общем, я сумел быть убедительным». И пока я ехал, получил несколько фото с записи въездных видеокамер. На них отчетливо видны марка и номера машины, которая увезла Наташу. А также частично видно людей, которые сидят на передних сиденьях. И что характерно, как посторонняя машина могла проехать на закрытую территорию? «У вас же закрытый поселок, разве нет?» Продолжил вредничать Подгорный. Этим вопросом уже занимается служба безопасности разбирается с нерадивым охранником, согласившимся на подкуп. Как выяснилось, он за тысячу рублей пропустил их. Осипов недовольно поморщился в сторону майора. «Позволите, я продолжу?» «И что характерно, господа полицейские, на этих фото, что мне прислали на телефон, те самые люди, которых мне описал мой сын. На фото мужчина в черной кепке и черном капюшоне». В этом месте Подгорный неуважительно фыркнул, И пробормотал, что мужчин с такими приметами миллионы. И женщина. Осипов обвел всех тревожным взглядом и закончил. С длинными рыжими волосами.